«Звезда во лбу». «Кто придумал этот чертов график? Неделя в дневную, с утра. Неделя в вечернюю, до полуночи. Стандартная такая смена в 8 часов. И никакого режима, мать его!» Мысленно возмущался Артем, токарь пятого разряда. За 20 лет трудового стажа на заводе он успел повидать разные комбинации рабочего графика. То пятидневка в сорок часов. то 12-часовые смены, а еще порой зарплату задерживали или выдавали талоны, которые можно было обменять на товары в специальном магазине. Не завод, а сказка. Артем даже уходил в газовую службу, надеясь нормально зарабатывать, но там не сложилось и пришлось вернуться. Цеховые рабочие всегда трудились посменно. Так заведено и испокон веков. Нормы, времени, смен рассчитаны по Трудовому кодексу. В стародавние времена вообще работали от зари до зари и как-то жили без норм этих. Но сейчас хотя бы есть выходные. Это чудесное сладкое слово. Артём любил в выходные выйти на пробежку или сходить в маленький поход, побыть на природе. День за днем, смена за сменой, он ждал, когда же, наконец, придет суббота. Серый март. плавно катился к финалу. Артём с коллегами подтягивались на смену. Они будто проходили полосу препятствий. То перескакивали, то обходили многочисленные лужи. Львы с ограды стадиона следили за прохожими, мечтая когда-нибудь также прогуляться. Они бы приветственно зарычали, но голоса их переплавили в олимпийские кольца, висящие рядом, а на небе за рабочими Следовали ватные облака. Производство работало как часы. Детали крутились на станках, документы составлялись и подписывались. Планы писались, корректировались, утверждались. Заводчане, словно муравьи, сновали туда-сюда между цехами. Только управление со стороны выглядело спокойно и монументально. Этот вид обманчив. Именно там решались судьбы рабочих. Что делать, если сменное задание неподъемное? В прямом смысле слова. Детали крупные, изготовить необходимо внушительную партию. И вроде действия повторяются, а руки-ноги болят. Стоять у станка несколько часов. Иногда тело может подводить. А если хочется спать? Артему спать хотелось каждую смену. Ни опыт, ни правильный режим дня не помогали. Шутка ли? Неделя в дневную, неделю в вечернюю. Тут не только спать захочешь, но и здоровье потеряешь. А со здоровьем у Артёма сложности. На пробежках стало тяжело поддерживать заданный темп. Иногда не немели руки. И сходить бы к врачу, только всё времени не находилось. То работа, то сад, то вылазка в лес. Наверное, отпуск спас бы его от неминуемого переутомления. Артёму полагались 28 дней, и он всегда старался брать их летом целиком, чтобы успеть пройти поход. Поначалу всё получалось. Артём приносил руководство письма из областной федерации туризма. Его отпускали. Но потом начались конфликты с начальством, и отдыхать в желаемое время с каждым годом становилось труднее. Сальников, начальник ремонтно-механического цеха, Считал, что летом в отпуск должны сходить все сотрудники. Еще ему не нравилось, что месяц хорошего работника нет на месте. Артём пытался выбить желанные дни. Шёл напролом, но с руководством шутки плохи. В их цехе касок не выдавали. Не положено, ведь местные краны перевозили небольшие грузы. Время от времени попадались детали покрупнее, как из кузнечно-прессового. Там и прохладнее было, чем в КПЦ. Печей нет, горячего металла нет. Тихо, спокойно, никто не стучит. Только краны скрипят под потолком. Станки высотой по пояс рабочего стояли на полу. Но все равно простым посетителям цеха лучше ходить по дорожкам, специально размеченным между оборудованием. Технику безопасности никто не отменял. Она написана кровью. За инструктаж по охране труда рабочие расписывались В специальных книжечках, а вот читал ли кто сами правила. Любой токарь всегда руководствовался чертежом и технологическим процессом, а также сменным заданием. Важно было не только уметь читать чертежи, но и правильно их составлять. Здесь необходим диалог производства и инженеров. Справлялись. Конструктор деталь рассчитал, нарисовал. Технолог техпроцесс расписал. Мастер распределил задания. Оставалось сделать. А уж как, не их забота, только контроль. Все по технологии. Артем застегнул темно-синюю спецовочную куртку на все пуговицы, чтобы ни одна стружка не попала на кожу. «Надо бы спецовку забрать-постирать, совсем грязная», — думал токарь, поправляя кепку. В спецодежде для токарей никаких головных уборов предусмотрено не было. Но в последние годы Артём полюбил работать в кепке с коротким козырьком, пряча под неё копну жестких волнистых волос. Так он готовился вытачивать очередную деталь. Длинные такие цилиндры, крупные, ставились на станок при помощи крана. Их уже обточили до Артёма. Требовалось только оторцевать, То есть торцы сделать плоскими и гладкими. На торцах оставалась бабышка. Маленький выступ в центре, чтобы крепить детали во время других операций. Артём уже срезал несколько бабышек. Движения отрабатывались до автоматизма годами. Рабочий ритм найден. Раз, два, три, четыре. Артём закрепил очередную заготовку в станке. Привычно, запустив машину, задав необходимые параметры, продолжил работу. Вернее, попытался. Зажимавшие заготовку кулачки станка не выдержали. Цилиндр на огромной скорости вылетел оттуда прямиком Артему переносицу. Артем попятился и врезался в угол стеллажа с инструментами. По голове будто ударил многотонный молот, а по лицу текло что-то вязкое. Кажется, нос разбит. Мир покачнулся и поплыл, закручиваясь воронкой. Заготовка же отлетела метра натри от станка. Оторвавшись от стеллажа, Артём медленно побрел в здравпункт. Там он был частым гостем. Стружка нередко прилетала ему то в лицо, то под спецовку. Артём не унывал. Подумаешь, очередная царапина или шрам заживет. И не один. Коллеги так свыклись с ежедневной опасностью, что просто принимали ее как данность в профессии. В вечернюю смену народу в цехе мало, начальство уже спит дома, коллеги работают каждый за своим станком. Странную Артёмову прогулку вряд ли кто-нибудь видел. А даже если бы и увидел, то не удивился. Завод — место травмоопасное. Молоты стучат, станки жужжат, летят стружки и окалина. Легко запнуться или наткнуться на что-нибудь. Оборудование старое, непредсказуемое. В здравпункте Артему обработали рану и отправили на скорой в больницу. Он потом даже не вспомнил, как туда попал. Час жизни, а то и два, просто исчезли из памяти. Время и пространство растворились в вязком тумане боли в голове каша из обломков мыслей. В приемном покое было темно, резкий запах лекарств свербел в носу. Артём встретил своего старого знакомого, врача Москалева. Едва взглянув на этого лысеющего, пухловатого мужчину, он недовольно скривился. 15 лет назад токарь сломал безымянный палец на работе, неудачно закрепив инструмент. Именно Москалев тогда отнял у него пострадавшую фалангу. Хотя можно было обойтись лечением, срастить кости. Но нет. По мнению Артема, врач считал людей надоедливыми насекомыми. И, судя по всему, ничуть не изменился с тех пор. В глубине души Артём так и не простил Маскалёву отнятый палец. Ведь после этого, чтобы поиграть на гитаре, Артём надевал на короткую фалангу специальный колпачок. Мелочь, но неприятно. Казалось бы, забытые досада и злость на врача вспыхнули вновь. Теперь снова слабо закрепил инструмент и снова Маскалёв. Круг замкнулся. Не к добру. Артём переживал, что после удара о стеллаж у него, может быть, что-то со спиной, и пытался это выяснить. «Сергей Иванович, у меня спина болит. Может, сломалось чего? Ребра, например. Мне бы на рентген». «Я не обязан всё знать», — цедил Москалёв сквозь зубы, стуча пальцем по столу. «Симптомов нет, всё в порядке. Лечись, как сказал». «На две недели не отпустите?» нет. «Нормально у тебя все, иди уже». Побурчав еще немного для остраски, Москалёв отправил Артема на больничный восстанавливаться. Всего на неделю. Жаль. Артём бы с радостью повалялся в постели подольше. Выйдя из кабинета, он размышлял, не слишком ли блестела лысина врача. На плите кипел борщ. Его аромат приглашал к столу. Тася, напевая, отрезала от свежей булки белого аккуратные ломтики. Она так закрутилась на кухне, что цветастая косынка уже почти скатилась до плеч. Тася работала на том же заводе, что и Артем, только в день. Муж должен был вернуться со смены ночью, поэтому Тасю ждал очередной ужин в одиночестве. Она привыкла к недельному графику Артема и всегда ждала его после вечерней смены. Они познакомились лет 20 назад на танцевальном вечере. Тася давно обратила внимание на Артема и была счастлива, когда он пригласил ее на медленный танец. С тех пор они расставались только во время работы и горных походов Артема. В ту среду Тася не работала. Написала заявление на день без оплаты, ждала электрика. Мастер пришел вовремя, установил дополнительные розетки Проверил на исправность, как хорошо. Настроение было прекрасным, пока не позвонил Артём. Он объявил ей, что скоро придет. Тася, конечно, удивилась и никак не могла предположить, почему вдруг муж явится домой в середине вечерней смены. «Не пугайся». В трубке голос Артёма звучал как обычно. «Ну, как тут не волноваться?» Что-то в разговоре насторожило ее. Тася уже наливала в тарелку суп, когда в замке повернулся ключ. Хорошо, что ничего не расплескала. Она медленно подходила к двери, сердце затрепетало от волнения. Внешний вид Артёма пугал. Обвязанная голова, синяки под глазами, слава богу, живой, на своих ногах дошел. «Артём, что случилось?» «Да деталька в лоб прилетела. Разденусь, полежу, ладно?» Муж стягивал куртку. «Как? Как ты себя чувствуешь?» Тася немного растерялась. «Конечно, Артём и раньше травмировался на работе. Но что быть так?» Голова болит. Москалёв на неделю дома посадил. «Так мало?» «Ну он...» Артём замялся. «Сама знаешь. Вредный, противный. Кто? Москалёв?» «Это же лучший травматолог в городе. Мне Ирка говорила, что...» «Да что твоя Ирка знает?» — спылил Артём, силой тряхнув курткой. «Люди для него. Мешки с костями, от которых спокойно можно отрезать куски мяса». «А Саше когда сказать?» — спросила Тася уже в пустоту, Артём, хлопнув дверью в ванной. Послышались звуки включенной воды. Она не могла себе представить, как отреагирует дочь на грустные новости. Тася проводила мужа изумленным взглядом. Она всегда поражалась его отношению к своим травмам и болячкам. То стружка за шиворот прилетит, то щеку обожжет. Муж только посмеивался и доставал йод. Обычное дело. Токарь — профессия рискованная. Потому им и полагаются защитные очки и спецодежда. Даже талоны на молоко за вредность. Артём же периодически от очков отказывался. Неудобно. Да и стекла запотевали. Однажды стружка умудрилась проникнуть под защитные очки мужа. Тася тяжело привыкала к последствиям его работы — шрамам, царапинам, ожогам. Да и как к ним можно привыкнуть? На больничном Артём надеялся посидеть недельки-две, но врач все таки выписал его через одну, как и обещал. Жаль, на переносице заживал шрам. Через несколько дней после снятия повязки и заменивших ее тягучих и воняющих скипидаром мазей, рубец превратился в клеймо. царевна лебедь блин, со звездой во лбу», — думал Артем, рассматривая себя в зеркало. Жесткие темные волосы, торчком, испещренный морщинами лоб, зеленые глаза, нос, переносится. Вглядываясь в свое обновленное отражение, Артем представил, что случилось бы с ним, не успея он среагировать. Его всего передёрнуло, будто от электрического заряда. А что, если бы деталь прилетела в глаз? Раньше он не особо об этом задумывался. Работал спокойно, копил шрамы и царапины. А теперь все будет по-другому, наверное. Артём снова провел по волосам старым розовым гребнем без пары зубцов. И выбросить бы. Но жена отдала, когда не смогла расчесать свои густые кудри. Жаль заменять. И Тася испугалась. Она всегда переживала, когда Артём приходил со следами от стружек. Часто молчала, но он всегда чувствовал её волнение. И не мог обещать, что подобное не повторится. Невозможно всё предусмотреть. А что будет с Сашей? Тася ведь ей ещё не сказала. Она всегда волновалась, когда видела даже мелкие царапины на его лице после смены. Саша много работала и так редко приезжала. Артём надеялся, что рана успеет зажить до её возвращения. Однажды, когда дочь увидела очередной ожог на лице, он ответил. «Стружка летит, её надо точить. Я точу, она летит». Всегда так было и будет. Неизвестно, помогут ли защитные очки в следующий раз. От бешеной болванки они точно не спасут. Отдел охраны труда расследовал несчастный случай, произошедший с Артёмом. Тася передала ему, что один из инженеров просил его подойти подписать какие-то документы. И вроде бы Артема признали виновным, а наказание он не почувствовал. Странно, хотя жена говорила ему о лишении премии. Откуда она могла знать? Она же не работала в расчетном. Что с премией, что без нее, невелика разница. А охране труда Артем вообще не доверял. Они появлялись только тогда, когда случалось что-то нехорошее. Когда он вышел на службу, пришлось доделывать те самые злополучные детали. По-хорошему, пусть бы те заготовки доработал другой токарь. Техпроцесс застопрился на неделю без Артема. Он даже удивился. Неужели они не так нужны? А если дальнейшая работа встанет? Артем предполагал, что Сальников с Москалёвым легко подружились, если бы были знакомы. Он считал, их объединяло одно — не любовь к людям. Артём никогда не обращал внимания на травмы, но удар по голове как будто переключил в нём тумблер на новый режим. Бах, и коллеги уже не так добры, как хотелось бы. Бах, а начальнику-то, оказывается, наплевать на проблемы подчинённых. Это не новость, но всё же. Бах, а ты и вовсе не спортсмен, каким привык себя считать. Может быть, пора искать другую работу? Или вовсе попрощаться с промышленностью? Артём впервые в жизни по-настоящему задумался о карьере токаря и своём предназначении. Трудишься на благо общества и себя, никого не трогаешь, а тут вдруг прилетает по голове, и никогда не знаешь, повторится ли. Артём выпросил себе у кладовщицы защитные очки впервые за всю карьеру, а ещё пожалел, что каски токарям по инструкции не полагались. Тогда никаких летающих болванок можно не бояться.